На первом уровне еще проходили стычки, и не все зверолюди успели выдвинуться к вратам. Одна из групп встретила странного воина. Он был обмотан тряпками, подобно мумии. Лишь зеленые ядовитые глаза выглядывали из-под серой ткани. Его одежды уже были испачканы кровью. И сейчас он преградил дорогу зверолюдям, прочертив перед собой полосу ржавым мечом. ванштейны не отступают перед врагом. Прохрипел нечеловеческий фозах сквозь ткань. Он еще не успел завершить все свои дела перед уходом. «Свали нахер!» После небольшой заминки бросился один из воинов тяжелой лапы на странного нефердорца. Взмах катаны намеревался располосовать незнакомцу грудь. Но тут атаку зверочеловеку с легкостью парировали. Ржавый меч тут же отсек левую руку бойца зверолюдей. а а Закричал от боли воин, хватаясь за фонтанирующую кровью культю. На Нефердорца тут же набросились остальные воины-вторженцы, увидев в нем явную угрозу. Но воин легко уклонялся от яростных атак, нанося короткие удары в самые удачные моменты для контрвыпадов. И вот, через 30 секунд, стычка с шестью воинами тяжелой лапы закончилась в пользу незнакомца. Рядом послышались крики, и воин сорвался в направлении кричащего голоса. Фозак бежал через улицу, и его ядовитые глаза выловили в 400 метрах мужчину. Отбивающегося от звера людей, а позади него плакала маленькая девочка. Всего лишь миг и меч бойца тяжелой лапы пробил мужчину насквозь. Второй зверочеловек замахнулся, намереваясь отрубить девчушке голову. Глаза фозыха расширились, он не успевал. Лейтенанту нужно было еще пять секунд, хотя бы пять секунд, и вот летящий клинок звера человека встретил на своем пути не мягкую шею юной девочки, а меч. Неумелый блок, но переполненный решимости, остановил атаку бойца тяжелой лапы. В фозах увидел грязного попрошайку, что с яростью бросился на помощь, успев спасти девочку. И этим оборванцем был пробегавший мимо демоненок. Может быть, это было и глупо со стороны Аполлона, но как он мог пробежать мимо? Нет, неважно, демон он или нет, но смотреть, как убивают детей, не в его правилах. Пусть люди и ненавидели бесов, да и досталось ему от нефердорцев, но Аполлону было все равно. Бесенок злостно прокричал, отбивая удар зверочеловека, и бросился на него в атаку. Не успел он сойтись в бою с огромным воином, как между ними и бойцом тяжелой лапы загорелась пылающая огненная стена. «Бежим!» – схватил демон девчонку за руку и скрылся с ней в переулке, используя шанс свалить. Взгляд Фозаха, успевшего активировать заклинание магии огня, уловил зубастую пасть мальца. «Бес!» Вздыбились у него волосы на голове. Но думать было некогда. Он бросился на звера людей прямо из-за огненной завесы, ступая в смертельную схватку. Закончив с тремя звера людьми в одно мгновение, Фозах тоже скользнул в переулок, в который убежал демоненок. «Я должен грохнуть его, пока он не убил девчонку!» Думал лейтенант, и пробежав совсем немного, он увидел впереди демона, стоявшего, держась за окровавленный бок. Рядом с ним плакала та девчонка. «Папа, папа!» — рыдала крошка. «Все, все будет хорошо», — говорил тихо бес. «Извини, малышка, я... я не могу помочь больше!» «Ха-ха!» — сплюнул демоненок сгусток крови. «Спрячься здесь!» Демон отодвинул мусорные ящики с гнилыми тряпками и накрыл ими девчушку. Он, хромая, побежал в сторону главных ворот города, оставляя кровавый след. «Он не убил ее?» Почему? не понимал фозах, наблюдая странную картину. Эти алые глаза, задумался лейтенант. Неужели это тот самый бесенок? у у у Протрубил сигнальный рог звера людей. Лейтенант знал этот сигнал, призыв к отступлению. Похоже, все закончилось, понял Ванштейн. Он решил не пугать девочку своим видом и погнался за бесом. Это ведь был определенно тот самый демон из Академии. Не может же Фозах ошибаться. Лейтенант пробежал переулок, затем еще один. Фозах непременно хотел узнать, куда так спешит бес. И еще в ту тренировку на полигоне Академии лейтенант понял, что этот демон слишком странный. И сейчас оказалось, бес умеет разговаривать. Хотя он еще тогда чувствовал, что демон его понимал, но от чего то не реагировал на оскорбление его хозяина рода. Такое противоречило самой природе демонических существ. Воздух снова задумался.